Глава сорок девятое. Добрые молодцы, кривские купцы. Подмогу привела все-таки Элда. Прыгнув с десятиметровой кручей. Нурманка сразу поплыла вниз по течению и совсем скоро наткнулась на ставшие к берегу торговые лоди. Сборная купеческая флотилия, возвращавшаяся от Болгар, к сожалению, к вышедшей из реки женщине торговые люди отнеслись несерьезно, а вспыльчивая Элда, забыв, что пришла за помощью, тут же заехала кому-то по зубам. Зубы уцелели, но симпатии к Нурманке. Поубавились, обижать ее, конечно, не стали, такое не в обычае, и прочь не погнали, но и разговаривать не захотели. Элда уж и извинялась, поправг ордость и упрашивала, и награду обещала и чего только не обещала. Но славянские купцы народ гордый, да и не верили ей. Может и вовсе не человек она, а перекинувшаяся русалка. Заманивает честных людей, но «Ну, глядите, воскликнул отчаявшийся Нурманка, будет вам и от Свенальда и от Роговолта князя. Вот тогда один из купцов и не стерпел. Я, сказал степенно, Роговолту князю верен, и ты, баба, зря не болтай. Раз верен, так помоги его дружинникам. Врешь не бойся. Элда поклялась, что говорит правду. Ладно, сказал купец, пошли глянем. Далеко идти. Версты три, обрадовался Элда. Пошли. Остальные загалдели протестующие, но Кривич заявил: я слово сказал. По его знаку поднялись восемь роввоев. Это мало, запротестовала Элда. Не справимся? Это мои, сказал купец. Другим я не указ. Ничего, управимся. Самат, с нами или как? С вами. Топор дай. Тебе зачем? Удивился купец. Чего рубить будешь? И чинегов. Все дружно загоготали, а когда притихли, приказчик, который получил по зубам, сказал: "Ты и дай ей топор, а сянник. Диснится у нее подходящее." Теперь толстый бородатый купец Осянник то, не без опаски, глядел на громадного босового варяга, то на дикую бабу, простоволосую, в чужой кровище, всхлипывающую на плече невысокого, но такого же злого в бою воина, то на посеченных степняков. Глянув на мертвецов, он вспомнил, как начали печенеги брать вверх, и тут Осянника затрясло. Не думая, купец взял большой котел с вкусно пахнущей ухой и, прижав к себе за копченным боком, стал быстро сирбать густое варево. Выил четверть, маленько полегчало. Костер спыхнул ярче. Как ушиться! Здоровенный варяг, уже в сапогах, рукоять меча шишкой торчит из олеювого уха, возвышался над осянником, как вставший на допки Мишка. «А? — А? — Чего? — смутился купец. — Спасибо тебе, — с чувством сказал варяг. — Спас? — Да чего там? — еще больше смутился осянник. — Своишь? Как баба-то сказала, полоцкие, так я сразу. — Не соврала баба? — Не соврала. — А я ведь тебя помню, купец. — Встречались, что ли? — На тракте под Витебском. Две зимы тому назад. Я еще к тебе во охрану хотел наняться, да ты не взял. Вперед отправил к Торжковскому горазду. И что горазд взял? спросил осьнник. Варег засмеялся. Взял, взял. Из спасителей насмерть побили двоих. Еще двое были ранены. Из Печинегов не ушел ни один. Но некоторые были еще живы. По приказу Духрева их по быстрому прирезали. Хотя кое у кого было желание позабавиться с пленниками на их собственный лад. Трупы ободрали. Все ценное Серега отдал Кривищем, только саблю Албатана оставил себе Машек на память, и еще потому, что сабля была хороша. А Машек, как и Серега, был обучен обою рукам убою. Сверх добычи Духрев добавил Кривским от себя тридцать гривен. Семьям убитых. Он бы и больше дал, но осянник сказал «довольно». Храбрость купцов была достойна восхищения. Напасть на вдвое превосходящих числом матерых степняков — это поступок. Расстались с рассветом. Трупы степняков оставили так. «Вороны да волки приберут». «Деревянного башка бросили в огонь». Горел отлично.